«Вы послали меня в университет, потому что у вас не оставалось другого выхода, когда весь город осудил бы вас, если бы вы этого не сделали. Вы послали меня после того, как Леонардо три года превозносили меня и послали на год раньше, чем следовало бы, когда мне не было еще и шестнадцати, с коробкой бутербродов, одним сменным костюмом и наставлениями вести себя хорошо».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 Бен ходил по улицам табачного города. Похожий... В этом месте было странно видеть призрак. Его древняя душа устала кирпичных стен и юных фасадов. На холме была площадь со зданием суда. Машины стояли тесными рядами молодые люди, околачивались возле аптеки. Как все это реально? Думал Юджин, словно мы всегда это знали.